появляется боец. Пора сменить декорации. До сих пор нам обоим всё давалось слишком легко, друг мой. Вам не кажется, как насчёт того, чтобы на минуту другую забыть о Молкинге? Это будет нам полезно. Кроме того, это важно для рассказа. Мы немного проедемся до потайного чулана и увидим, что увидим. Экскурсия по страданиям. Слева от вас, а может, справа, может, прямо впереди вы видите тесную тёмную комнату. В ней сидит еврей. Он мразь. Он умирает с голоду. Он боится. Пожалуйста, постарайтесь не отводить глаз. В нескольких сотнях километров к северо-западу, в Штутгарте, вдали от книжных Варишек, Жон Бургамистров и Химмельштрассе, в темноте сидел человек. Это лучшее место, как они решили. Еврея труднее найти в темноте. Он сидел на своём чемодане и ждал. Сколько дней он уже здесь сидит? Он не ел ничего, кроме скверного запаха из своего голодного рта, уже, казалось, несколько недель. И до сих пор тишина. Время от времени мимо брили голоса, и ему бывало почти хотелось, чтобы они постучали в дверь, распахнули её, выволокли его наружу на невыносимый свет. Сейчас он мог только сидеть на своём чемоданном диване, подбородок в ладонях, локтями прожигая ляшки. Был сон, голодный сон, досада полупробуждения и наказание полум. забудь о зудящих ступнях не чеши подошвы и не шевелись слишком много пусть всё будет как есть любой ценой наверное уже скоро в дорогу свет как дуло как взрывчатка для глаз наверное уже пора уже пора просыпайся проснись чёрт побери проснись дверь открылась и захлопнулась и над ним присела чья-то фигура Ладонь пошлёпала по холодным волнам его одежды, отозвавшись в вচুмазах глубинных течениях. На конце руки раздался голос. "Макс", шёпотом. "Макс, проснись". Глаза он открыл совсем не так, как того обычно требуют шок. Они не распахнулись, не зажмурились, не заметались. Такое бывает, если пробуждаешься от страшного сна, а не в него. Нет, его глаза вяло разлепились из тьмы в сумрак. А среагировало его тело, дёрнувшись вверх и выбросив руку, схватившую воздух. Теперь голос стал успокаивать. Прости, что так долго. Скорее всего, меня проверяли, и мужик с удостоверением личности затянул дольше, чем я думал. Зато повисла пауза. Оно теперь у тебя есть. Не самого лучшего качества, Но будем надеяться, поможет тебе дотуда добраться, если придётся. Силуэт наклонился и махнул рукой на чемодан. В другой руке он держал что-то тяжёлое и плоское. Давай, вставай. Макс покорился, встал и почесался. Он чувствовал, как натянулись его кости. Удостоверение здесь, это была книга. Сюда же положишь и карту, и указания. И вот тут ключ. подклеен изнутри к обложке. Тихо, как только мог, он щелкнул замком чемодана и, словно бомбу, опустил туда книгу. Я вернусь через несколько дней. Пришелец оставил небольшой пакет. В нем были хлеб, сало и три мелкие морковки. Там же бутылка воды и никаких оправданий. Все, что я смог достать. Дверь открылась, дверь закрылась. Снова один. И в следующий миг он услышал звук. В темноте, пока он оставался один, всё было таким отчаянно громким. Стоило шевельнуться, и раздавался шорох складки. Он чувствовал себя человеком в бумажном костюме. Еда. Макс разломил хлеб на 3 куска и два отложил в сторону, и вгрызся в тот, что остался в руке, жуя и заглатывая. пропихивая куски вниз по сухому коридору глотки. Сало было холодным и твёрдым, оно будто по ступенькам падало в живот, иногда застревало. Крупные глотки отрывали его от стенок и сбрасывали вниз. Теперь морковь. И снова он отложил две и набросился на третью. Шум стоял невообразимый. Несомненно, сам фюрер услыхал звук оранжевого крошева в Максовом рту. Зубы ломались от каждого укуса. Запивая, он был уверен, что проглатывает их. В следующий раз заметил он себе сначала попей. Позже, к его облегчению, когда звуки отстали от него, и он набрался храбрости пощупать рукой, все зубы оказались на месте, невредимы. Он попробовал улыбнуться, но не вышло. Он мог только представить эту робкую попытку и рот полный сломанных зубов. Час за часом он их ощупывал. Он открыл чемодан и вынул книгу. В темноте он не мог прочесть название, а зажечь спичку теперь уже казалось через всю рискованной авантюрой. Заговорив Он ощутил вкус шёпота. "Прошу вас", сказал он. "Прошу". Он разговаривал с человеком, которого ни разу в жизни не видел. Среди прочих важных деталей он знал имя этого человека. Ганц Хуберман. И снова заговорил с ним, с этим далёким незнакомцем. Он молил. "Прошу вас".